Глава десятая Затхлый, постаревший за прошедшие годы воздух, бил по осязанию при каждом вдохе, судорожно-поверхностном, торопливо-жадном, истосковавшимся. От одного взгляда вглубь забыто знакомых стен, обклеенных устаревшими обоями в крупный цветочный паттерн, грудную клетку сдавило припоминанием. Давно утерянное родство с местом, что всегда оставалось единственным настоящим домом, отдавалось медленно накатывающей болезненной тяжестью в теле. Еще на пути к родному городу она почувствовала, как неторопливо, смучительной оттяжкой расходятся старые раны, чье существование на расстоянии легко отрицалось ею много лет подряд. Вид нетронутого временем, но очевидно покинутого хозяевами дома царапал сердце и сжег глаза. Она выросла в этой квартире в Сталинке, на Фрунзенской набережной. Она каждый день ходила в школу неподалеку, а затем в университет, шесть дней в неделю проезжая свою любимую станцию метро, где так часто, но всегда неожиданно после выезда из туннеля слепило стоявшее над Москвой рекой солнце. Она возвращалась сюда по вечерам со своей первой работы, Она примеряла свадебное платье, стоя перед трюмо в этой самой прихожей, где стояла и сейчас. Теперь ее окружали коробки, сумки и чемоданы. Помутневшие зеркала трюмо, слои пыли на мебели, источающиеся стенами, тоска в с истекшим временем, пронзительно ощутимая покинутость, какая всегда заметно в оставленном без людей жилье. Катя не нашла в себе сил дать объявление с предложением о съеме. Никогда только уезжала из Москвы, не после, даже в те месяцы и недели, когда денег на многое не хватало. Она и сама не знала, почему категорически не желает видеть в этой квартире посторонних людей. Почему лишь мысль о том, что кто-то другой начнет двигать мебель, менять декор, застилать кровать в спальне своими простынями, расставлять на кухне свою посуду, Создавать внутри прошедшей жизни новую вызывало в ней паническое неприятие. Бывая в Москве по нескольку раз за год, она все равно ни разу здесь не появилась, предпочитая ночевать у переехавших в пригород еще в годы ее студенчества родителей. Квартира, очевидно, требовала уборки, затевать которую ради пары суток было просто нецельсообразно, как и покупать еду и нужные в ежедневном обиходе предметы. К тому же, незапланированный, пусть и короткий визит к родителям стоил раннего подъема утром, которого можно было бы избежать. Останься она в центре. Оставаться не хотелось. Дискомфорт от затянувшейся неподвижности наконец вынудил Катю сдвинуться с места. Разувшись, может, и не стоило. Спустя столько лет она едва ли могла вспомнить мыло или полы перед отъездом. Она медленно пошла вперед по пути, везде зажигая свет. В мыслях она редко возвращалась к последним прожитым здесь годам, и сейчас со странным пробегающим холодком по внутренностям удивлением осознавала, что помнит далеко не все. Вопреки ее ожиданиям, на кухне не было настенных часов, только свидетельство в виде гвоздя, оставшегося вбитым в скрытый под обоями бетон. В зале кресла разместились слева от дивана, а ей почему-то помнилось, что должно быть по креслу с обеих сторон. В спальне на прикроватном столике больше не стояла в тонкой золотой рамке миниатюрная акварель с пасторальным пейзажем. Одним летом, много лет назад, Катя, убегая из сухого фонтана у новой Третьяковки, вдруг зацепилась взглядом за одну из множества выставленных у лавочников картин и не смогла пройти мимо. Она обожала эту акварель и, переехав в Питер, долго искала ее среди вещей, но так и не нашла. Оказалось, здесь ее не было. тоже В кармане брюк завибрировал телефон. Катя, коротко взглянув на экран, улыбнулась имени звонившего и подняла трубку. «Привет новоявленным или, лучше сказать, староявленным москвичкам!» Задорно произнесли в ответ. Катя рассмеялась. «Как добралась?» «Вполне неплохо. Я уже с полчаса в квартире». «Быстро ты! Я думал, поймаю тебя на пороге. Чем в таком случае занимаешься?» Катя осмотрелась вокруг и опустилась на кровать, застеленную видавшим лучшие годы покрывалом, внезапно почувствовав неподъемную усталость. — Да вот собираюсь силами, чтобы вещи распаковать. Если не начну сегодня, то не начну никогда. Завтра на работу, круг замкнется, — пошутила она. — Сам знаешь. — О да, Катерина Сергеевна, ваша страсть к работе всем хорошо известна. Закатив глаза, Катя ответила, подражая высокопарному тону собеседника, но добавив, притом, побольше сарказма. «Ваша страсть к работе, Юрий Романович, тоже всем хорошо известна». Юрий Романович хмыкнул. «Туше. То-то же», — проговорила она довольна. «Ладно, пойду я трудиться на благо чистоты и хозяйственной устроенности. Увидимся завтра». «Давай-давай. Мы со старичками очень ждали твоего возвращения». Катя растроганно улыбнулась и призналась почти шепотом. «И я ждала, Юр». После разговора Катя позволила себе еще на несколько минут задержаться в спальне, но резко поднялась с кровати, едва мысли потянулись к закрытым дверям прошлого, в которое она намеренно старалась не заглядывать. Бессмысленно ворошить прошедшее, неизменное и горькое. У нее давно другая жизнь. Загроможденная коробками и чемоданами прихожая, при на нее повторном взгляде раздражала с особенной силой и вызывала желание поскорее навести порядок в без того неуютной из-за затянувшегося одинокого простоя в квартире. Отсутствие отдыха перед будущим рабочим днем показалось Кате предпочтительнее постоянных завалов на входе в квартиру. На самом деле, коробки можно было передвинуть к одной стене до лучших времен, вещей Кате привезла не так уж и много, обновленная за проведенные в Питере года библиотека, любимая посуда Одежда да всякая мелочь. Остальным она собиралась обзавестись уже в Москве. Тем не менее, изгнать из собственной квартиры дух очередного перевалочного пункта хотелось как можно скорее. Только сейчас, осознав, как мало она привезла с собой после четырех лет жизни в другом городе, Катя неуверенно подумала, что до сих пор жила как будто на чемоданах. Покупала лишь необходимое, не предпринимала попыток исправить недостатки петербургской квартиры, не захотела персонализировать ее, сделать своей, повесив новые шторы на окна, расставив по поверхностям вазы, статуэтки, фигурки на свой вкус, застелив мягкую мебель покрывалами любимого цвета вместо хозяйских зеленых, ведь она всегда не очень-то жаловала этот цвет. Признание стало неизбежным. Она с первого и до последнего дня знала, что обязательно вернется домой. Петербург был прекрасным городом, но он не был Москвой. День за днем Катю что-нибудь доприводило в чувство, стоило ей ненадолго забыть, что ПМЖ в этом городе она обрела не по своей воле. Выходя из квартиры на прогулку, она неуверенно делала один шаг, другой, третий, долго и трудно решая, куда ей направиться. Захотев выпить кофе, тратила уйму времени, заглядывая в окна кофеин, Так она искала, в какой из них ей понравится настолько же, как в любимой кофейне в родной Москве. Тогда Катя не знала, что столь же любимых мест уже не найти. Какими бы чудесными, уютными, красивыми не казались питерские заведения, они не обладали теплой и родной атмосферой, что ткалось из памятных счастливых событий и веселых встреч с друзьями, повседневной, предсказуемой от и до рутины. Каким бы близким и любимым не казался ей этот город, в каждую из коротких туристических поездок после переезда он вдруг стал ей чужим. Она 29 лет прожила в Москве и не была готова ждать еще три десятка лет, чтобы почувствовать себя в Питере своей. Едва ли она даже спустя столько лет сумела бы забыть, что в петербурге ее сослали, вынуждена, желая защитить, спасти ее карьеру. Но ссылка от того не переставала ссылкой быть. В питерском филиале никто не ждал Катю с распростертыми объятиями, и без нее хватало молодых и перспективных. Наставники и наставницы, испытывавшие хотя бы скупую привязанность к своим стажерам и уже вполне самостоятельным юристам, к ней, ожидаемо, относились с холодным безразличием, а то и с кичливым ожиданием. Она видела иногда на лицах вопросительное «Ну?». «Докажи, чего ты стоишь, никому здесь ненужная москвичка!» Катя доказала. Одна, без поддержки и связей, без возможности по-настоящему посоветоваться с коллегами или просто поговорить. Первый выигранный процесс любители сплетен о причинах ее перевода могли списать на везение, на слабо проработанную позицию другой стороны. Второй, третий, четвертый тоже. Но затем принижать ее профессионализм стало невозможно. Меньше чем за год Катя донесла до всех одну простую мысль. Она своего места достойна, как никто другой. Тогда ей пришлось нелегко. Даже несмотря на то, что в профессиональное плавание она отправилась около семи лет назад, нельзя было недооценивать уровень ее прежней защищенности. В Москве с самого начала долгого и трудного пути Ее окружали люди, на которых она могла или думала, что могла, положиться. А Веренцев, который сделал из нее настоящего юриста, Юра, ее единственный и самый верный друг, Денис, обернувшийся слабым звеном в этой цепи. Она знала его 17 лет. Она собиралась за него замуж. Она жила с ним в одной квартире 8 лет. Она доверяла ему как себе. Она думала, что он понимает, что ей важно. Почему ей это важно? Она по глупости считала, что он, зная железобетонную истину, предательство она не простит, никогда ее не предаст. Она оказалась не права.